Сара уже знала, что не возьмет ее с собой, но ей нужно было внушить девушке, что она должна молчать, кто бы ни расспрашивал ее о Саре. — Поклянись мне, — сказала она твердо, приподнимая кончиками пальцев подбородок Маргарет. Девушка вцепилась в нее обеими руками, словно ребенок в мать. — Я клянусь, я жизнью своей клянусь, но, Ваша милость, пожалуйста, не надо плыть на этой лодке, вы потонете. «Пусть лучше я утону, чем продолжать жить так», — решительно ответила Сара. «Она готова была на все, на любые испытания, только бы не терпеть больше бесчеловечного обращения и жестокости мужа». Ее разбитая скула еще болела, а губы припухли. Кроме того, она до сих пор пребывала в мучительном неведении относительно последствий гнусного насилия, учиненного над ней Эдвардом. «Я все решила, Маргарет?» — сказала Сара, и, поскольку девушка все равно возвращалась, поручила ее заботам обеих лошадей, которых она сначала намеревалась оставить у барышников в Фальмуте для продажи. Теперь необходимость в этом отпала. — Маргарет, отвечай на все вопросы осторожно и твердо, — еще раз предупредила на девушку. — Скажи, что я в последний момент раздумала брать тебя с собой и пешком отправилась по лондонской дороге. Надеюсь, это отвлечет их хотя бы на время. Бедный Хевершем. Сара была совершенно уверена, что Эдвард обвинит в ее исчезновении брата, и помочь ему могла только его полная невиновность и неосведомленность в ее планах. Когда же она окажется в новом свете, муж уже не сможет заставить ее вернуться. В конце концов, считала Сара, Эдвард не был рабовладельцем, а она его рабыней, которую он купил и которой владел на правах собственности. Она была всего лишь его женой. Эдвард мог лишить ее права на наследование его имущества и земель, мог отказаться платить по ее счетам, но и только. Сара, во всяком случае, твердо решила, что ей от него не нужно ничего, ни денег, ни недвижимости, ни земли. Драгоценности, зашитые в плащ, она рассчитывала продать и начать новую жизнь с помощью вырученных денег. На первое время, во всяком случае, их должно было хватить, а дальше... Дальше она могла, в крайнем случае, наняться гувернанткой в какую-нибудь обеспеченную семью или стать компаньонкой знатной дамы. Правда, Сара никогда в жизни не была ни гувернанткой, ни компаньонкой, но работы она не боялась. Она боялась только одного, что Эдвард убьет ее. Или, наоборот, не убьет, а станет мучить и унижать хуже прежнего, и до конца своей жизни ей придется терпеть его жестокость». О том, что граф может умереть раньше ее, Сара уже не думала. В свои 54 года Эдвард был еще силен, и теперь она не сомневалась, что он проживет еще долго. Слишком долго, чтобы она могла надеяться пережить его. Приблизившись к Саре, матрос напомнил ей, что пора подниматься на борт. Сара и Маргарет обнялись, ибо обе не могли сдержать слез. Маргарет боялась, что ее госпожа сгинет в морской пучине. Сару уже тревожила судьба молоденькой горничной, с которой ее муж мог сделать все, что угодно. И все же на борт Конкорда она ступила одна, а Маргарет, вытирая слезы платочком, осталась стоять на твердой земле, держа поводу лошадей. На палубе Сара увидела с других пассажиров, все они, сгрудившись у борта, махали, кто провожающим, кто городу и стране, которые они оставляли надолго и, быть может, навсегда. И только Саре не с кем и не с чем было прощаться. Она только обрадовалась, услышав, что Брик должен сняться с якоря еще до рассвета.